Марат сел на стул, опустив голову. Слегка повернувшись к зоологу и, очевидно, продолжая думать о чем-то своем, он начал. — Да, Арсен Давидович, в тот несчастный день, когда вы так пострадали... Ну, — Ну-ну-ну, — недовольно проворчал зоолог. — Совсем не несчастный. Такие замечательные открытия. Целая колония л а м е л и б р а н х и а т а ц е ф а л о л о р д к и п а н и д з е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 Все равно мы не пользуемся прозрачностью задней части шлема. А против висков и лба нужно поставить упругие спирали, вроде матрацных пружин. Крайние внутренние витки спиралей одеть в мягкую изоляцию. «Отлично, Марат!» — серьезно сказал з о о л о г п р е к р а с н а я идея! Ты на походе...» «Хорошенько продумай е ё а вернемся домой обязательно поговорим с Крепиным, и я поддержу!» Словно успокоенный этим разговором, Марат попрощался и у ш ё л пропустив предварительно Цоя, входившего в отсек. Цой был в белоснежном халате, аккуратно завязанном на все до единой тесемочке и имел вид настоящего, правда молодого и немного смущенного своей молодостью, врача.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 — Я уже договорился с капитаном. Специально для этого подлодка здесь задержится. А он тут со своими электризациями, кварцами, курсоблучения, — возмущенно передразнил ученый Цоя. — Ишь ты! Обрадовался! — Все равно. Можете ругаться, Арсен Давидович. Кротко, но с о в и д о й в голосе проговорил Цой. — Я тогда доложу капитану, что вы не слушаетесь. — Не слушаетесь! Тоже нашелся врач! —